Поток теперь несся намного быстрее, чем несколько минут назад. Сзади и справа, над торчащими из черно-коричневой лавы крышами, виден был огромный в полнеба грохочущий гейзер. К его шуму присоединилось еле различимое стрекотание пулемета. «Блажен, кто посетил сей мир!» — шептала Вера в его минуты роковые. Она увидела плывущий рядом земной шар и догадалась, что это глобус из стены центрального телеграфа. Она подгребла к нему и ухватилась за Скандинавию. Видно, вместе с глобусом из стены телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил, и теперь он придавал всей конструкции устойчивость. Вера со второй попытки вскарабкалась на синий купол, уселась на выделенное красным государство трудящихся и огляделась. Где-то вдалеке торчала Останкинская телебашня. Еще были видны похожие на острова крыши, а впереди медленно наплывала как бы несущаяся над водами красная звезда. Когда Вера приблизилась к ней, ее нижние зубья уже погрузились. Вера ухватилась за холодное стеклянное ребро и остановила свой глобус. Рядом с его бортом на поверхности жижи покачивались две солдатские фуражки и сильно размокший синий галстук в мелкий белый горошек. Судя по тому, что они почти не двигались, течение здесь было слабым. Вера еще раз оглянулась по сторонам. Удивилась было той легкости, с которой исчез огромный, Многовековой город, но сразу же подумала, что все изменения в истории, если они и случаются, происходят именно так, легко и как бы сами собой. Думать совершенно не хотелось, хотелось спать, и она прилегла на выпученную поверхность СССР, подсунув под голову мозолистый от швабры кулак. Когда она проснулась, мир состоял из двух частей — предвечернего неба и бесконечно ровной поверхности, в сумраке ставшей совсем черной. Ничего больше видно не было. Рубиновые пентаграммы давно ушли на дно и были теперь бог знает, на какой глубине. Вера подумала об Атлантиде. потом о луне и ее 96 законах. Но все эти уютные старые мысли, внутри которых вчера еще душа так приятно сворачивалась в калачик, теперь были неуместны, и Вера опять задремала. Сквозь дрему она вдруг заметила, как вокруг тихо. Заметила, потому что послышался тихий плеск. Он долетел с той стороны, где над горизонтом возвышался величественный красный холм заката. К ней приближалась надувная лодка, в которой стояла высокая и широкоплечая фигура фуражки с длинным веслом. Вера приподнялась на руках и подумала, вглядываясь в приближающегося, что она на своем глобусе похожа должна быть на аллегорическую фигуру и даже поняла, На аллегорию чего? Самой себя, плывущей на шаре с сомнительной историей по безбрежному океану бытия. Или уже не бытия. Но никакого значения это не имело. Лодка подплыла, и Вера узнала стоявшего в ней. Это был маршал Подмирсуп. Вера... Сказал он с сильным восточным акцентом. «Ты знаешь, кто я такой?» В его голосе было что-то ненатуральное. «Знаю», — ответила Вера, — «кое-чего читала. Я уже все поняла давно. Только вот там было написано про туннель, что должен быть какой-то туннель». «Туннель?» «Можно». Вера почувствовала, что часть поверхности глобуса, на котором она сидела, открывается внутрь, и она падает в образовавшийся проем. Это произошло очень быстро, но она все же успела уцепиться руками за край этого проема и стала яростно дрыгать ногами, стремясь найти опору. Но под ногами и по бокам ничего не было, только темная пустота, в которой дул ветер. Над ее головой оставался кусок грустного вечернего неба в форме СССР. Ее пальцы изо всех сил вжимались в южную границу. И этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стены мясного отдела, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить, потому что кроме него не оставалось больше ничего вообще. Из прекрасного мимолетного мира... Который уходил навсегда, донесся плеск. И тяжелое весло ударило Веру Сначала по пальцам правой, А потом по пальцам левой руки. Светлый контур Родины завертелся И исчез где-то далеко внизу. Вера почувствовала, что парит в каком-то странном пространстве. Это нельзя было назвать падением, потому что вокруг не было воздуха, и, что самое главное, не было ее самой. Она попыталась увидеть хоть часть собственного тела и не смогла, хотя там, куда она поворачивала взгляд, положено было находиться ее рукам и ногам. Оставался только этот взгляд. Но он не видел ничего, хотя смотрел, как с испугом поняла Вера, сразу во все стороны. Так что поворачивать его не было никакой необходимости. Потом Вера заметила, что слышит голоса, но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой. Одна с на третьей стадии сказал как бы низкий и ракочущий голос: "Что за это полагается?" "Алипсизм", переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. "За селепсизмом ничего хорошего. Вечное заключение в прозе социалистического реализма в качестве действующего лица. Там уже некуда", сказал низкий голос. "А в казаки к Шолохову" С надеждой спросил Высокий. Занято. А может, в эту, как ее, увлеченно заговорил Высокий голос, военную прозу, каким-нибудь двухобзацным лейтенантом НКВД, ну, чтоб только выходила из-за угла, вытирая пот со лба и пристально вглядывалась в окружающих. И ничего нет, кроме фуражки, пота и пристального взгляда. И так целую вечность, а? Ну, говорю уже все занято. Так что же делать? А пусть она сама нам скажет, — пророкотал низкий голос в самом центре веренного существа. — Эй, Вера, что делать? — Что делать? — переспросила Вера. — Как что делать? Вокруг словно подул ветер. Это не было ветром, это напоминало его, потому что Вера почувствовала, что ее куда-то несет, как подхваченный ветром лист. «Что делать?» — по инерции повторила Вера, и вдруг все поняла. «Ну!» — ласково прорычал низкий голос Что делать? С ужасом закричала Вера. Что делать? Что делать? Каждый из ее криков усиливал это подобие ветра. Скорость, с которой она неслась в пустоте, становилась все быстрее. А после третьего крика она ощутила. что попало в сферу притяжения некоего огромного объекта, которого до этого крика не существовало, но который после крика стал реален настолько, что Вера теперь падала на него, как из окна на мостовую. «Что делать?» — крикнула она в последний раз, Со страшной силой врезалась во что-то, и от этого удара заснула. И сквозь сон донесся до нее бубнящий, монотонный и словно какой-то механический голос. Вместо помощника управляющего я выговорил себе вот какое условие, что я смогу вступить в должность, когда захочу, хоть через месяц, хоть через два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 Уже набивали вещами два чемодана.